С кадр капитан представился Тоцким, руководителем полётов ударного авианосца 3 Светителя. Каперран с огневой двадцаткой Шубиным, командиром 19-го отдельного авиакрыла, базирующегося на 3 Светителях. Не ошибся я в кабинете у Федюнина. Оба были сослуживцами, оба занимали именно те должности, которые я вычислил. Времени на сборы нам дали 7 минут. Строго, на строго запретили приносить с собой еду или спиртное, а вес личных вещей ограничили 3 кг. Покормить и снабдить всем необходимым пообещали уже на борту авианосца. Слемя головами бросились по своим комнатам. Что взять? Что? И стоит ли брать хоть что-нибудь? Древний солдатский принцип запас карман не тянет, возобладал над ленью, и я всё-таки прихватил с собой кое-что: свою счастливую зажигалку, новые джинсы цвета электрик и пару гражданских рубашек. Не успели мы отдышаться после сборов и бега по академии туда-обратно, служебный монорельс уже домчал нас до космодрома Колча. Там наш пассажирский модуль был выхвачен за гребущими лапами мехпогрузчика прямо из вагона и задвинут в тяжёлый флугер типа Андромеда в одну из восьми стандартных грузовых ячеек. В остальных ячейках, как стало ясно уже на Авианосце, покоились модули с запакованными истребителями. Модульная система работает чётко и эффектно, как моя счастливая зажигалка. 20 минут назад мы ещё стояли на плацу, а сейчас Наша Андромеда уже выруливала на стартовый стол. На наши плечи с медвежьей нежностью опустились лапы автоматических фиксаторов. Лёгкого старта пожелал Толский. Лёгкого старта, товарищ из кадр капитан. Ради Горский кадетов и нескольких новых флугеров авианосиц, конечно же, приземляться на космодром не стал. Он ожидал нас на геосинхронной орбите. Куда Андромеда и прибыла через полчаса после взлёта. Так мы впервые в жизни ощутились на настоящем боевом авианосце. Дзуйхо, приписанный к нашей академии, учебное корыто японского производства, и иначе как муха, кадетами неименуемое, боевым авианосцем увы называться мог лишь в целях стратегической дезинформации противника. Судки кадета расписаны по часам и минутам. Опоздал на 90 секунд в столовую, ходили весь день голодным. Опоздал в аудиторию в сутки карцер. Военное время, кстати, отсутствие на занятиях приравнивается к дезертирству со всеми вытекающими. Первый за 3 года, не считая редких почетных увольнений и коротких летних вакаций, расписание было скомкано и выброшено на мусорку. Из-за этого среди самых-самых дисциплинированных началась своеобразная лом. В самом деле, по расписанию у нас сейчас были статуты орденов, а у ребят с четвёртого курса боевое применение ракет. Они готовились, они зубрили, может, во сне бриллианты на ордене Победы пересчитывали и перевзвешивали. Оводы применяли по активно маневрирующей цели на больших дальностях, а Мурену по Ленкору в упор. И вот вместо того, чтобы получить заслуженные 10 баллов, зубрилы оказались в каком-то сумрачном помещении, где контейнеры с этими самыми оводами и муренами лежат штабелями без всякого видимого интереса к ним со стороны экипажа. А с орденами победы и того хуже. Ни одного ордена победы на офицерах не замечено. Мимо нас по направлению к площадке с Андромедами провезли несколько контейнеров каких обычно транспортируются разобранные на части истребители. Груз на этот раз был нестандартный. кое-какие детали в контейнер не вписались и торчали из-под неплотно прикрытых верхних створок. Чтобы створки не болтались, контейнер обмотали в несколько витков длинным обрезком кабеля. Проявили, так сказать, смекалку и находчивость в боевой обстановке. Собственно, контейнеры, как и положено, находился разобранный на части истребитель. Только был он демонтирован не на стенде, а в бою. Не техниками, а внутренним взрывом. При этом смётая носовая плоскость и кусок главного радара можно сказать, ещё неплохо сохранились. Видимо, флугер развалился уже на полётной палубе. Значит, как бы удалось собрать обломки. Интересно. А пилот Быстров, сосед по комнате моего приятеля Володи Переверзева, оставшегося на новой земле, попятился и прислонился спиной к ковду. Несколько раз зевнул, потянулся, похрустел костями, присел на корточки, поднялся, снова зевнул. Быстров нервничал. Хорошо, когда начальство тебе доверяет. Но плохо становится, когда примечаешь, как из-за абстрактной скульптуры доверие начальства тебе делает ручкой костлявое. А Колпин, кадет с выпускного курса, старательно не замечая содержимого контейнера, разочарованно протянул: "Тю, авианосец. В альбоме он по краше будет. Так и девушка, если снаружи смотреть, по краше будет". философически заметил Вахтанг Карташвили, его одногруппник. А мужик всё внутрь лезет. Бахтанг, тебе когда-нибудь за непочтительное отношение к женщине, женщине-подруге, женщине-матери набьют в рожу, и очень даже может статься, что набью её я. Мне даже не потребовалось оборачиваться, чтобы узнать зануду космических масштабов, старшину четвёртого курса Андрея Белоконя. А почему не почтительно, э? Почему обижаешь, завёлся вахтанг? Что и таку сказал? А стынь. К нам офицеры идут. А ты, Колпин, имей в виду, что это не тюб, а авианосец, а ударный авианосец Три светителя, один из лучших кораблей нашего флота. Белоконь, конечно, не упустил случая выслужиться. Последнюю тираду он произнёс торжественно, возвысив голос, чтобы капитан Ранг Шубин услышал. Подошедший к нам капитан Ранг улыбнулся одними глазами и в высшей степени серьёзно спросил: "А почему вы, кадет, считаете, что три свидетеля один из лучших? Ведь я вы лучше видели". Белокон не на шутку строхнул. "Виноват, товарищ капитан первого ранга". Лучший, конечно же, лучший. Как, кстати, ваша фамилия? Белоконь. Хадет Белоконь. Почему вы во всём идёте на поводу у начальства? Разве не знаете, что три светителя служит 10 лет и уже успел морально устареть? Так в аттестацию и запишем. Кадет Белоконь без инициативен, не разбирается в основных типах современных кораблей. Да расслабьтесь вы. Я шучу.